Глава десятая. Я брыкнулась, надеясь быстро освободиться и всё же улететь куда подальше. Ну да, как же. Заклинание попалось на редкость качественное. Возможно, будь у меня время в нём поковыряться, но времени не было. Минуту спустя я уже стояла перед тяжело дышащим ректором, всё ещё спелёнатое по рукам и ногам, слегка покачиваясь под особо резкими порывами ветра. «Могу ли я узнать?» Куда вы собрались? светски поинтересовался мистер Айзенхардт. А что вы здесь делаете? вопросом на вопрос ответила я. Вам не нужно, я не знаю, академию спасать. Дети без присмотра остались. Вы их уже всех детей вместе взятых. устало сообщил мужчина, проводя по лицу ладонью. Спохватился, освободил мне ноги, руки предусмотрительно оставил связанными, но теперь меня хоть не шатало, как бы линку. Зачем поперлись к обрыву? Он что, чемодан, висящий за моей спиной, в воздухе не видит? Спрыгнуть? Осторожно предположила я. Защита от дураков все еще работает. Вас бы скрутила там, под камнями, и держала, пока кто-то не пришел бы. А учитывая, что сейчас творится, висели бы вы там долго. Как думаете, хорошо бы себя чувствовали? Я в очередной раз выплюнула забившиеся в рот волосы и приуныла. Получается, страховка и щит не завязаны друг на друга и работают автономно. Надо было сразу активировать левитацию. Но кто же знал? Теперь буду ученой. Только вряд ли мне позволят повторить трюк с побегом. Без глупостей. Я освобожу вам руки, предупредил мистер айзенхард и повел ладонью, снимая чары. Я пошатнулась, теряя равновесие от очередного налетевшего внезапно шквала. Ректор шагнул вперед и приобнял меня за талию, удерживая от падения Его серьезное, сосредоточенное лицо неожиданно оказалось слишком близко. Наши дыхания смешались, взгляды скрестились. «Можете попытаться улететь, но имейте в виду, дальность броска у меня приличная, все равно поймаю», снова прочитал мужчина мои мысли. «Придется нам сотрудничать, мисс Данквальд, или лучше называть вас Тейра? Вот тут у меня сердце скакнуло в пятки и замерло». Откуда он узнал? Нет, он знал изначально, еще когда мы летели к Академии. Ректор уже был в курсе, кого везет. Но почему не выдал меня ловцам? Вижу, вопросов у вас много. Обещаю на все ответить. Позже. Но сейчас нам нужна ваша помощь. Криво усмехнулся мужчина и все еще, удерживая меня за талию, потащил обратно. Помощь? Только и могла шокированно пролепетать я. И кому это? «Нам, мне и Эвальду, Хаттегеру, который алхимию ведет», любезно пояснил мистер азенхард «Из меня отвратный артефактор. Я больше по активной обороне и нападению, а проблема именно с техникой». «С чего вы взяли, что я в ней разбираюсь?» пробормотала я, все еще надеясь увильнуть от ответственности. «Ну, поймали. Заприте в карцере и отстаньте. Зачем сразу припахивать-то? У вашего дяди же лавка». Не скрывая сарказма, парировал ректор. Эвальд был впечатлен тем, как вы лихо обошлись с дистиллятором. Сказал, сам бы лучше не сделал. «Нет у меня никакого дяди. И лавки, соответственно, тоже», буркнула я, нехотя передвигая ногами. «Волок меня, мистер Айзенхарт, неумолимо. Чую, даже упрись я каблуками, поднял бы и понес. Не то, чтобы мне не хотелось на ручки, но ситуация не располагает». «Догадываюсь». Но умение тем не менее, есть, и они нам нужны. Мы, наконец, добрались до бокового входа. Ректор затолкнул меня внутрь и не без усилий захлопнул за нами дверь. Воцарилась зловещая тишина, особенно остро ощущаемая после буйства стихии. Снаружи по-прежнему завывал ветер, выдирая вековые деревья и ломая стекла. Но здание Академии оказалось полностью изолированным. Даже звуки не пробивали многослойную защиту. Я видела дрожащий воздух вокруг стен и могла по достоинству оценить ее эффективность. Долго любоваться и изучать структуру заклинания мне не дали. Ухватили за локоть и повлекли в сторону закрытого флигеля. Тут только до меня дошло. «Вы что, хотите, чтобы я щит исправила?» «А что же еще?» — хмыкнул ректор. «Таким тоном, что стало ясно. Подозревает меня в диверсии. Тут уж я встала, как вкопанная. За свои преступления отвечу» а за чужие — ни за что. «Это не я!» — заявила со всей возможной твердостью. Мистер Айзенхарт одарил меня долгим, испытующим взглядом. Я ответила не менее долгим и пылающим праведным негодованием. «Не вы, значит?» — пробормотал мужчина наконец. «Вы что, правда думали, я подвергну опасности сотни детей ради побега?» — возмутилась я. «Откуда мне знать о ваших моральных качествах?» Я даже имени настоящего еще не слышал», пожал плечами ректор, не собираясь извиняться. «Не вы, так не вы. Но починить все равно попробуйте, иначе придется сидеть в заперти до конца года. Всем. От одной мысли, что несколько месяцев придется провести в четырех стенах, меня передернуло. Ненавижу закрытые пространства. Мы пронеслись по первому этажу запретного флигеля и спустились по знакомые мне лесенке. Сама я тут не была» а вот шарик где-то здесь валяется, обесточенный и уничтоженный неведомой гадостью. Кстати, не хотелось бы последовать его примеру. «Куда мы идем?» — уточнила, придерживая чемодан за ручку и втягивая окружавшие его чары невесомости. «Не хочу привлекать лишнего внимания со стороны голодной до магии сущности». «В Центр управления защитой, сердце Академии!» торжественно объявил мистер Айзенхарт. Отнеситесь с уважением и постарайтесь ничего не стащить. Я не клептоманка. Я оскорбленно вздернула нос и чуть не промахнулась мимо следующей ступеньки. Хорошо, что мужчина все еще шел рядом, было в кого вцепиться. Все подряд не тырю, не переживайте. Наверное, надо было и дальше строить из себя невинность и изображать невинность. Но, если честно, мне надоело. Общаться с человеком, который знает, кто я, ну, хотя бы официально и не притворяться никем иным – редкое удовольствие, мне почти недоступное. Почему бы и не расслабиться, раз все равно правда всплыла? Кстати, надо бы еще уточнить, каким образом. Дверь, за которой почила моя следилка, приближалась. По спине бегали мурашки, пальцы чесались от желания накинуть защиту помощнее, но разум подсказывал, что подобная активность скорее приманит тварь, чем бы она ни являлась. Лишь когда мы свернули и спустились еще ниже, я позволила себе облегченно выдохнуть. «Так что случилось со щитом?» — поинтересовалась я после долгого молчания. «Раз уж собираюсь помогать, нужен анамнез?» «Понятия не имею», — честно признался ректор. Эвальд пытался реанимировать артефакт, но без толку. Центр управления защитой располагался в настоящем бункере. Дверь открывалась при помощи считывателя ауры. Мистер Айзенхарт приложил ладонь к сканеру. Тот засветился, принимая данные. Огромное колесо, как на сейфах, медленно повернулось. «Ты ее нашел?» Не поворачиваясь, поинтересовался Бугай. Он почти полностью скрылся под огромной, сложно сочиненной махиной из проводков и блоков, закопавшись в ее недра и что-то старательно подкручивая. «Нашел. Вылезайте», — отозвалась я мрачно. «И рассказывайте в двух словах. Что здесь у вас?» «Перемкнуло, наверное», – с досады заявил Хаттегер, выкарабкиваясь, как хромой краб. Низко завязанные в хвост длинные волосы растрепались от усилий. Вместо рубашки торс прикрывала пижама в клеточку, хотя штаны оказались приличные, не домашние. Видимо, в отличие от ректора, преподаватель алхимии лег вовремя, они заявился на вечеринку, а потом бросился спасать остров в том, что первая под руку подвернулась. Не включается. И хоть ты тресни. Я всю дорогу раздумывала над одним единственным вопросом. Рассказать, что я знаю про обитающее в подвале нечто, или умолчать. Оно вполне может быть засекреченным экспериментом. Тогда меня могут и убить, чтобы тайну не разглашать. Не сейчас, конечно. Потом, когда помогу и спасу мир в лице отдельно взятой академии. Так обычно с героями, узнавшими слишком много, и поступают. А вдруг ректор не в курсе вообще, что здесь что-то водится? Вон как удивился поломке, который в принципе следовало ожидать, учитывая опасное соседство. И кажется, я знаю, в чем проблема. Мне и в механизме ковыряться не надо. «Заряд проверяли?» – поинтересовалась у Хаттегера, не спеша укладываться по его примеру на пол. «Конечно!» – кивнул мужчина и потыкал носком полурастегнутого сапога в толстый шнур провода. «Бесперебойная подача из аккумулятора. Мы его только на прошлой неделе заряжали. Верю, что заряжали. Но вы проверьте все-таки», — мягко посоветовала я. Мужчины переглянулись. Артефактор обошел прибор размером с хороший шкаф и чем-то забряцал по ту сторону. Послышались не самые ласковые эпитеты. «Ну вот, проблема решена», — довольно улыбнулась я. «Не похоже» скептически нахмурился ректор прислушиваясь к цветистым выражениям. скорее наоборот все только усложнилось хаттегер снова показался из-за прибора на этот раз еще более встреёпанный на щеке мужчины темнела мысленисто поблескивающая полоса не пойму в чем дело цензурно обрисовал он ситуацию учитывая присутствие дамы кабель в порядке разъем тоже соединяются как положено без зазора в проводе магия есть А в прибор ничего не поступает. Мисс Тейра Генератор счета действительно банально разрядился. «Не слишком банально, учитывая, что мы не можем понять, в чем дело», буркнул Айзенхарт. И сам полез за махину. Я же поставила чемодан на пол, размяла пальцы и встряхнула кистями, сбрасывая напряжение. «Похоже, в Академии каждая собака в курсе, кто я такая. Даже вопросов не задают, констатируют факт. «А как талантливо делали вид, что мне удалось их обмануть!» «О, конкуренты лицедеи! Попробуйте заменить шнур», предложила я, обходя просторное помещение. Оно было почти пустым, если не считать той самой махины в центре, истекающихся отовсюду тонких нитей контроля. Они соединяли сердце с опорными точками щита по краю обрыва, замыкая контур и обеспечивая бесперебойную защиту. «Ну, до тех пор, пока все работало, конечно. Именно этим и заняты», – пропыхтел Айзенхарт, помогая коллеге разматывать запасной кабель. «Я почти не сомневалась, что оба они – бывшие ловцы или из смежных структур. Откуда им еще знать мою настоящую личность? Точнее, официально настоящую. Признаться, реального имени я не знала и сама. Тейрой меня назвали в приюте, куда я попала в возрасте трех лет. «Ничего не помня о себе» и одетая в нищенские тряпки. Талант к воровству и притворству у меня обнаружился довольно скоро. Чуть позже появились навыки сокрытия преступления и заметания следов. Конфеты из коробок исчезали сами по себе. Обидчики, пытавшиеся меня задирать, спотыкались на ровном месте. При этом свидетелей либо не находилось, либо они меня не замечали. Как ни странно, отвод глаз начал получаться у меня раньше, чем пробудился дар. Наверное, пассивное умение. Свою расу я так в точности и не определила. Сначала считала себя человеком, магом. Лишь когда возраст перевалил за 40, а лицо осталось таким же нежным и свежим, как в 18, я заподозрила неладное. К тому моменту я уже плотно погрязла в теневом мире преступности, заработала определенную репутацию и обросла связями. Но даже это не помогло мне найти родителей. Либо их давно нет в живых, либо они не горят желанием быть обнаруженными. Да и, если честно, я сама не слишком жажду их отыскать. Вот поначалу хотелось то ли в лицо плюнуть с презрением, то ли в объятия пасть, орошая слезами все подряд». Но природный цинизм и рационализм взяли вверх. Справлялась как-то все эти годы одна, и незачем что-то менять. Только сейчас, когда с виду приличные мужчины отнеслись ко мне с уважением и даже попросили о помощи, несмотря на то, что в курсе моих делишек, отчасти, конечно, вряд ли у них есть весь послужной список, в душе всколыхнулось нечто неопределённое, но отчётливо тоскливое. Наверное, любому человеку нужно иногда тепло и принятие, даже если он не совсем человек. «Не работает», — вывел меня из задумчивости мрачный голос Айзенхарта. Они с Хаттегером извозились в черной маслянистой дряни по уши, подсоединили запасной шнур и несколько раз попытались оживить генератор. без толку «Значит, проблема не в шнуре, а в разъеме», — пожалая я плечами. «Тоже мне, специалист-артефактор». Хаттегер запунцовил ушами и возмутился. Я его уже раз пять проверил. Все там нормально. Ну, тогда остается один вариант. Заглушка. На меня уставились две пары непонимающих глаз. Пришлось пояснять. Чтобы не сработала, например, сигнализация, между двумя контактами вставляется прослойка. Иногда магическая, иногда обычной фольги хватает. Скорее всего, здесь тоже что-то подобное. И не удержавшись, добавила. Раньше происходили странные поломки приборов. Интуиции я привыкла доверять. Без нее в моем деле никуда. А сейчас она истошно орала, что в истории со щитом замешана голодная тварюшка из подвала. Чем бы та ни была на самом деле.